Глава 38. Бижутерия и радиофизика. В этот раз отряду дору Пелека повезло хотя бы в мелочи. При прочесывании они умудрились не только убить двух туземцев, но еще удосужились захватить пленного. Вообще-то считать этот случай какой-то страшно требуемой удачей не было никакого смысла. Пленный туземец не разговаривал ни на языке эрарбаков, что вообще-то не мудрено, ни на языке браши, что наводило на размышления, ни на чем-то еще хоть как-то знакомом команде кенгуру-ныряльщика. Так что весь смысл его захвата заканчивался на самой констатации факта и, естественно, на хоть каком-то удовлетворении любопытства. — А это у него что? — спросил Статка Сакри, разглядывая аборигена. — Вы о чем? — уточнил Дор Пелекко, ибо действительно в амуниции пленного имелось много чего странного. например, целая груда увесистых ракушек, вставленных в растянутые тряпками ушные мочки. «Я про это!» — сказал Касакри, дотрагиваясь до продетого сквозь кожу лба и торчащей на обе стороны железного прута. «Думаю, последствия общения с технологией Южан», прокомментировал стоящий тут же линейный инженер. «И как я понимаю, радиолокационный штырь, отвинченный от чего-нибудь большого». Допустим, от наблюдаемого на верхатуре соседнем острове радиолокатора, да, Цемерик? — Вполне может быть, капитан Стат, вполне. — Ну-ка, держите всего стилягу крепче, я извлеку эту заколочку. Вначале командир атомохода попытался вынуть штырь осторожно, однако, по всей видимости, данным украшением хозяин владел давно, оно солидно вросло в кожу, так что пришлось действовать грубо, дергать, даже рвать. Все обратили внимание, что дикарь выдержал эту пытку стоически, у него не дрогнуло даже века. «Серьезный противник, такие в плен не сдаются и врагам не служат. Придется расстрелять», — констатировал Касакри по этому поводу. «Ладно, я тут о другом. Дор, не помните у тех туземцев, что вы у ухандокали? Тоже имелись подобные украшения?» «По-моему, да, по крайней мере, у еще одного». Вот это интересно. Ну-ка, инженер Мокер, прикиньте такую идейку. Слушаю, капитан. Тут на этом острове мы никаких локационных станций не наблюдали. То есть сувенир почти явно оттуда, с другого берега. Я уж не знаю. Одно племя тут живет везде и всюду, или несколько? Предположу, что несколько. Значит, те другие разобрали локаторы и торгуют запчастями с местными, так? Нам-то что за дело, капитан Стат? «Хотите брать с них таможенную пошлину за пересечение бухты или наладить поставки из Эрарби?» «Шутник, цемерик, я и не знал», — покосился на инженера-механика Касакри. «Так вот, поскольку эта штуковина в этих местах ценится, ибо все-таки товар привозной, могу предположить, что такие карандашики носят все лица мужского пола, имеющие хоть какой-то общественный вес. Уж войны точно. И значит, что?» — Да уж продолжайте, капитан, мы не столь пробивные на озарение, — махнул рукой линейный помощник. — Подобные штыревые антенны делаются по определенным законам. Инженер доведет подробности, если надо. Они реагируют на некий диапазон. То есть, если мы обработаем окрестности нужной частотой, все эти штыри ответят. — Так? — Ну, в определенной мере. — скривился Цемерик Мокр. — Они ведь могут быть повернуты под каким угодно углом. потребуется весьма мощный приемник. — Да, я говорю, в принципе, цемерик. То есть, теоретически, мы можем выяснить местоположение тузенцев на острове и даже отслеживать их. — Завидую гением. Без бравады восхитился Дор Пелека. — И еще, это металл. Он реагирует на магнитометр. Точнее, тот на него. — Да, но расстояние для такой маленькой вещи будет достаточно невелико. Снова подбавил перца линейный инженер. А ведь надо выявить врага хотя бы далее полета их примитивных стрел. Хорошо, мы не будем использовать данное новаторство в походе. Но ведь при обороне стоянки нашего ныряльщика такое вполне возможно оборудовать. Надо сделать замеры и... Займитесь этим немедленно, инженер Мокр. Хватит терять часовых во время внесения службы. Если получится, заведите систему на бомбометы. Пусть ночью при обнаружении хоть чего-то подозрительного наши бомбометчики сразу кладут туда залп, а уж утром будем разбираться, что там и к чему. «А что делать с пленным, капитан?» «Я же сказал, в плен такие не сдаются. Посмотрите, какой жилистый. Сухожилия, наверное, натренированы так, что может висеть на скале, зацепившись пальцем. Если сбежит, мятый луна забери. Хватит нам раскуроченной таким же дикарем дули». и кстати уверен с местными никак не договориться об обмене пленными а дабы у некоторых не возникало соблазна так вот дайте ка сюда и гломет и дискуссия естественным образом прервалась